День тринадцатый. 25 мая 2010 года. Дорога на Крапивный остров. Развязка. 68. Я медленно шла по грунтовой дороге, которая, начиная сразу за мельницей Шеневьер, пролегала прямо через поля. Дорога была изрыта колеями, оставленными проходящими здесь тракторами. Представляю, как ругался Лорен Сиренак, пытаясь преодолеть эти колдобины на своем «Тайгер-Триумфе». Описываясь мотоцикл, подробно я не стану, но сильно сомневаюсь, что сей антикварный экземпляр годится для мотокросса. Пару минут назад он промчался мимо меня, свернул за мельницу и поехал дальше через поля, подняв столб пыли. Из Жаверни ведут несколько троп, но все они соединяются в одном месте, тупике, на подступах к Крапивному острову, там, где Эпт впадает в сену. Прямой путь заканчивается в нескольких метрах от слияния двух рек, на берегу Эпта, засаженным тополями, заставшими Муне. Сегодня хмеры от импрессионизма охраняют их так же старательно, как египетские пирамиды. Чтобы попасть на берег сена, надо идти пешком. Нептун бежал впереди меня, а он знает эту дорогу наизусть и не считает нужным меня ждать. Догадался, что на преодоление не такого уж огромного, не больше километра расстояния, отделяющего мельницу Шеневьер от Крапивного острова, я с каждым разом трачу все больше времени. Эти рытвины...